Глава 14 Багдад Я и подумать не мог, что Багдад настолько огромен, и что в нем так жарко. Из Алкулзума мы без всяких приключений за 5 дней добрались туда на купеческом корабле, и ветерок, исправно надувавший его паруса, дарил нам относительную прохладу, после которой обжигающая июльская жара в столице государства халифа показалась просто невыносимой. «Наверное, это самый большой город в мире», — сказал я Озрику, приложив ладонь ко лбу, чтобы прикрыть глаза от ослепительного света белого солнца. «В Басре, от которой нас теперь отделяли три дня пути, Авраам смог договориться о перевозке наших оставшихся зверей вверх по реке на барке, и именно посреди тигра я получил первое впечатление о великолепной столице Халифа. Она оказалась просто громадной». Вдоль берегов тянулись порты, причалы, резиденции, верфи, сады, мастерские, склады и помосты для стирки. Видневшийся вдали огромный зеленый купол, казалось, плавал в воздухе над колебавшимися в знойной дымке приземистыми строениями предместий. «Багдад вдвое больше Константинополя, хотя и на тысячу лет моложе», — с неприкрытой гордостью сообщил Драгоман. «Я искосо взглянул на него». Авраам больше не был скромным и тихим проводником, каким я привык видеть его во время нашего путешествия. Манера, с которой он делился с нами своими знаниями о государстве халифа, была теперь чуть ли не покровительственной. Проишедшую с ним перемену я приписал облегчению, которое он испытывал от того, что наше долгое странствие подходило к концу. У меня, во всяком случае, было именно такое настроение». При жизни прадедов нынешних обитателей здесь была всего лишь прибрежная деревня, — продолжал радонит Деду Харуна, халифу Мансуру, понравилось это место, и он привез сюда зодчих и градостроителей, нанял целую армию кирпичников, каменщиков, плотников и других рабочих. К тому месту, где лепили из глины кирпичи, специально прорыли от тигра канал, по которому шла вода. авраам кивнул в сторону возвышавшегося на берегу особняка, — он выглядел заброшенным. В глинобитном заборе зияли проломы, сад был явно запущен, и даже сам дом, казалось, начал разваливаться, а вот столь же внушительные здания, стоявшие по обеим сторонам от него, пребывали в наилучшем состоянии. Багдад выстроен из глиняных кирпичей, которые сушат на солнце или обжигают в печах. Строить из них легко, а ломать их еще легче. Вероятно, этот дворец принадлежал кому-то из высокопоставленных придворных сановников, которому вдруг понравилось иное место. Он просто взял и переехал, — предположил мой спутник. «И бросил свой дом?» — удивился я. Драгоман пожал плечами. «Почему бы и нет?» «Багдад непрерывно растет. Каждый месяц сюда прибывают тысячи людей из провинции. Землю непрерывно продают, покупают и перепродают». Пальмовая роща, которую халиф 10 лет назад подарил одному из своих приближенных, находилась тогда за городом. А сейчас она стоит сотни тысяч динаров, потому что там можно начать большое строительство. И все здесь зависит от прихоти халифа? Почти все. Авраам повернулся ко мне, и его тон вдруг сделался суше и резче. «Смотри, не допусти ошибки». Ты вот-вот окажешься при самом богатом, самом расточительном, самом щедром и падком на роскошь дворе, какой только есть на земле. Здесь певцу, который сумеет затронуть чувствительной песенкой сердечные струны халифа, могут выдать в награду столько жемчуга, сколько поместится ему в рот. А поэт, написавший несколько удачных строчек, вдруг оказывается владельцем дома со слугами, в котором сможет безбедно провести всю оставшуюся жизнь». «А что бывает с теми, кому случится навлечь на себя гнев правителя?» — поинтересовался я. «Если тебе доведется предстать перед халифом Харуном, обрати внимание на мрачного человека, который всегда стоит в нескольких шагах у него за спиной. Это главный дворцовый палач. Он носит прозвище «Меченосец смещение халифа». Когда я в прошлый раз был в Багдаде, эту должность занимал евнух по имени Масрур, Широкая лента реки буквально кишела судами и суденушками. Барки, шаланды и плоты, нагруженные товарами, двигались вверх и вниз по течению. Поскольку ветра почти не было, многие суда приводили в движение грибцы, а некоторые тащились на буксире за малыми весельными шлюпками. С одного берега на другой сновали перевозившие людей паромы. Рыбаки в крохотных лачонках забрасывали и вытягивали сети, на больших разукрашенных лодках, где гребли слуги или рабы, прогуливались возлежавшие на подушках под пестрыми тентами вельможи. Из многочисленных малых каналов, соединявшихся с рекой, то и дело выплывали другие суда, решительно включавшиеся в эту круговерть. «Скоро нам предстоит выгружаться», — предупредил Авраам. «Мы приближаемся к первому из трех наплавных мостов, переброшенных через реку». Сомневаюсь, что смотрители моста согласятся развести его, чтобы пропустить нас. В Басре Драгоман посетил таможенных надсмотрщиков. Сообщение о том, что мы прибыли с дарами, которые король Франков прислал повелителю правоверных, произвело на них немалое впечатление. Нам пообещали любую помощь и поддержку, но вряд ли стоило надеяться на то, что для нас разомкнут мост и прервут все сообщение в городе. Далеко ли до места, где мы сможем устроить животных? И расположиться сами, — спросил я своего собеседника. — Думаю, что нам отведут жилище прямо в круглом городе. — Это личный квартал халифа, — ответил тот. К нам по палубе направлялся мелкий чиновник, которого в Бастре отрядили для нашего сопровождения. За ним двое слуг несли большой сундук, держа его с двух сторон за ручки. Поставив его перед нами, они открыли крышку, и мы увидели, что он полон отглаженных одежд из тончайшего белого хлопка. Мы с Вало заблаговременно нарядились в свободные сарацинские одеяния, как нельзя лучше подходящие для изнуряющей жары, их предоставили нам авраам и Озрик, но наши костюмы успели запачкаться и измяться в дороге. Я с удовольствием облачился в местный костюм, просторные шаровары и длинную рубаху с широкими рукавами и карманами. Все было свежевыстирано, отглажено, и прямо-таки хрустело от чистоты. Наш сопровождающий также настоял, чтобы мы взяли дополнительные белые накидки из того же хлопка. Без них в ворота круглого города никого не впускали. А еще мы должны были выбрать головные уборы, потому что ходить простоволосами считалось величайшей неучтивостью. Озрик с удовольствием накрутил на голову ослепительно белый тюрбан, а Авраам извлек из своего багажа белую ермолку — Мы же с Валу не могли сообразить, что нам надеть. Ни я, ни тем более он не были мастерами по части того, как наматывать тюрбан на голову и ходить в нем. В конце концов, сопровождающий выдал нам по небольшой шапочке в форме горшка и намотал вокруг нее длинное белое полотнище, конец которого закрепил булавкой. Эти уборы ощущались на голове непривычно, но зато как нельзя лучше соответствовали местным обычаям. Едва мы успели покончить с одеванием, как наша барка приблизилась к западному берегу, где уже поджидала толпа портовых грузчиков. С барки на берег перебросили причальные канаты и крепко натянули их, и как только барка замерла у причала, грузчики устремились на палубу. «Прошу тебя, проследи, чтобы белых медведей сразу убрали в тень», — обратился я к их десятнику, — я несколько месяцев практиковался созриком в сарацинском языке, и теперь подданные халифа неплохо понимали меня. Мади и Моди пребывали в плачевном состоянии. Вало выбивался из сил, чтобы облегчить их жизнь. Он кормил своих питомцев их самой любимой пищей, давал им много пить, и в жаркое время дня чуть ли не каждый час обливал их водой, но жара брала свое. Животные сильно исхудали, бока у них ввалились, а шерсть сделалась грязно-желтой и утратила блеск. Они часами лежали на дне клетки, почти не двигаясь, и мелко часто дышали. Хищники не пошевелились, даже когда грузчики подняли клетку рычагами, подвели под нее катки и принялись вытаскивать ее с барки. «Похоже, нашу встречу очень хорошо организовали», — сказал я Авраму. На причале уже стояла наготове готове крепкая приземистая телега. Диван Альбарит, начальник сыска, — «Наверняка сказал им, чего следует ожидать», — отозвался Драгоман. Вало толокся около медвежьей клетки и пытался что-то объяснить старшему из грузчиков. Озрик поспешил ему на помощь, чтобы перевести его слова. у альбарида повсюду имеются глаза и уши. Это первое и главное, что помогает халифу удерживать трон», — сказал Авраам, сильно понизив голос. «Так что будь осторожен во всем, что делаешь и говоришь». Береговая команда действовала очень шустро. Человек 20, если не больше, вцепились в канаты и потащили груженую повозку куда-то по ближайшей улице. Следом два человека несли клетки с кречетами, а еще одну группу сопровождала свора белых собак. Мы с Аврамом поспешили следом. Дома в Багдаде стояли очень тесно. Порой их не разделяло даже расстояние вытянутой руки и выглядели удивительно разномастными. Среди них попадались очень скромные по размеру строения, чуть ли не коттеджи с крошечными окошками и выгоревшими на солнце дверями. Штукатурка на стенах крошилась и была заделана неаккуратными пятнами. Другие дома были куда больше и роскошнее. Их двери, древесина которых была для сохранности пропитана маслом, покрывала искусная резьба, а стены снаружи были отделаны зелеными, синими и желтыми плитками, уложенными в сверкающие на солнце узоры, все дома были одноэтажными, с плоскими крышами, откуда я время от времени ловил любопытные взгляды, обращенные на нашу процессию. «Это смешанный квартал», — объяснил мне Драгоман. «Здесь бок о бок живут и купцы, и лавочники, и ремесленники, и прочий лед». Я спросил, почему на улицах так мало народу. «Сейчас слишком жарко», — ответил мой спутник. «Народ предпочитает не выходить из дома, пока зной не спадет. Даже нищие и бездомные стараются скрыться в тени». Неужели даже в богатом Багдаде есть нищие? Уголки рта они вдруг опустились. Бродяг и нищих здесь тысячи. Халиф и его приближенные купаются в невообразимой роскоши, а бесчисленное множество народу не способно даже сводить концы с концами. Среди них немало тех, кого занесли в столицу надежды на лучшую жизнь. И это, кстати, еще одна из причин, по которым правитель так нуждается в глазах — и ушах Албарида, чтобы не пропустить мятежа городской черни, опасность которой всегда велика. Мы прошли еще, пожалуй, четверть мили, пересекли мостик, перекинутый через один из многочисленных каналов, снабжавших город водой, и оказались возле увенчанной зубцами стены высотой добрых 30 футов. Тут уже не требовалось никакого воображения, чтобы представить, почему резиденция халифа называется круглым городом могучая стена плавно изгибалась в обе стороны от того места, где мы стояли. Я еще никогда в жизни не видел ничего подобного. Авраам заметил мою реакцию и взглянул на меня с понимающей улыбкой. Совсем не похоже на Рим, с его неизменно прямыми стенами, да? Халиф Мансур собственноручно начертил план будущего города Багдада в пепле своего лагерного костра. Он изобразил круг — а потом воткнул свой заостренный посох в его центр. «Здесь», — сказал он зодчим, — «они должны будут воздвигнуть его дворец, дабы он неизменно пребывал в средоточии всего происходящего». К этому времени высокомерное поведение драгомана начало раздражать меня, однако оно никак не помешало мне признать, что стена действительно впечатляла. В основании она была 15 если не больше футов толщиной, и, пройдя через железные ворота, установленные в арочном проходе, мы оказались в узком коридоре длиной футов в сто, зажатом между каменными стенами, где ворвавшегося противника легко было бы расстрелять. Дальше находилась внутренняя стена, еще выше и толще, нежели первая, и еще одни железные ворота. Если городская чернь и в самом деле взбунтуется, шансов на то, чтобы попасть в королевское жилище, у нее будет очень мало. Миновав вторые ворота, мы повернули налево, и также, держась за телегой с белыми медведями, проследовали мимо длинной аркады с лавками, которые, как я решил, предназначали для того, чтобы обслуживать потребности дворцовой челяди. Впереди возвышалось большое прямоугольное здание, огромный склад, решил я поначалу, привратник придержал открытой его широкую двустворчатую дверь, и мы вошли. Дух внутри стоял такой, что у меня перехватило горло». Я оказался в просторном, крытом скотном дворе. Кроме привычной смеси запахов навоза и сена, здесь смердело чем-то еще, резко, кисло и зловонно. Высоко наверху, в толстых стенах, были проделаны большие окна. Солнечный свет, падавший оттуда мощными пыльными столбами, освещал вымощенный деревянными торцами длинный проход, по обе стороны которого тянулись массивные с виду двери, тоже деревянные. Мне на память сразу же пришло то место в недрах Колизея, где мы зимой держали своих животных. Неожиданно прогремевший трубный звук, очень странный, сочетавший в себе хриплый рев и взвизгивание, заставил меня подпрыгнуть. Прямо передо мной одна из дверей приоткрылась на несколько дюймов от толчка изнутри. Цепь, к которой она была привязана, натянулась и не позволила ей распахнуться настежь. Из щели выскользнула и угрожающе заколебалась в воздухе толстая серая змея. Я испуганно вскрикнул и отскочил назад. Змея услышала мой возглас и, повернувшись в воздухе, потянулась ко мне. Я, задрожав всем телом, отступил еще дальше. Голова змеи выглядела просто ужасающе. У нее не было глаз, были лишь две дыры, на которых блестела слизь, и над ними короткий толстый палец, изгибавшийся вверх и вниз в попытках нащупать меня авраам громко хохотнул не бойся ему просто любопытно что это такое промямлил я не сводя взгляда со змеи которая уже свернулась в кольцо и не спеша ударилась обратно за приоткрытую дверь сейчас сам увидишь пообещал с широкой улыбкой драгоман чуть дальше верхняя половина одной из дверей была распахнута настежь когда мы поравнялись с ней я заглянул внутрь и у меня захватило дыхание Передо мной находился зверь, которого я страстно мечтал увидеть, живой слон. Правда, меня все же укололо легкое разочарование. Он оказался не настолько велик, как я представлял его себе. Животное медленно и плавно раскачивалось на толстых серых ногах и похлопывало огромными ушами с рваными краями и покрытым многочисленными пятнами розовым исподом. Потом слон поднял длинный гибкий нос, который я по незнанию принял за змею, Запустил его в наполненные сеном ясли, висевшие на стене, вырвал большой клок сухой травы и, изогнув хобот, положил ее в рот. Так он и стоял, задумчиво пожевывая сено и разглядывая меня крохотными блестящими глазками. Это создание и впрямь оказалось дивно необычным, и я рассматривал его восторженным взглядом. — Давай-ка поторопимся, — сказал авраам У какие-то затруднения. Команда невольников, тащивших телегу с медведями, остановила повозку перед открытой дверью. Сын егеря, размахивая руками, пытался что-то объяснить надсмотрщику, который возглавлял перевозку. Я посмотрел по сторонам. Обязанности переводчика приволо должен был исполнять озрик. И увидел, что мой друг отвлекся и разглядывал какого-то зверя, находившегося за еще одной дверью с открытой верхней половиной. Я поспешил на помощь сыну Вульфорда. Что случилось?» «Они хотят посадить моих медведей сюда», — сказал он, бросив несчастный взгляд на помещение, выглядевшее как самое обычное просторное стойло. Пол его был застелен чистой соломой, на которой стояла большая лохань с водой. Единственным недостатком комнаты было то, что там было темно и мрачно. Вало был чрезвычайно недоволен. Моди и Мади очень ослабели. Если их посадить сюда, они помрут, обязательно помрут. Им нужен свежий воздух. Я перевел его слова приземистому седому мужчине, который явился с противоположной стороны длинного центрального прохода. Он, по всей вероятности, должен был быть главным смотрителем за зверинцем. «Скажи своему другу, чтобы не тревожился», — ответил он на мои слова, взглянув на волос явной симпатии, — «мы обязательно откроем ставни и запустим свежий воздух, как только зайдет солнце. В этот час еще нельзя этого сделать, слишком жарко». Я добросовестно перевел его слова Вало, но тот не успокоился и продолжал настаивать. Будет лучше, если медведи вывезут наружу и посадят где-нибудь в тени. Смотритель заметил, что мой помощник все так же волнуется, и, шагнув мимо парня в стойло, поманил его за собой. Там он прошелся по всей длине комнаты, похлопывая по стенам ладонью и приговаривая что-то явно успокоительное. «Что он бормочет?» — умоляюще глядя на меня спросил сын егеря. Я попросил смотрителя повторить, потому что услышанное показалось мне совершенно невероятным. Но оказалось, что я не ослышался. «Он объясняет тебе, что стены здесь полые, и их наполнит льдом», — сказал я Воло. Тот уставился на меня, недоверчиво выпучив глаза льдом. «Как же это они?» Я задал этот вопрос смотрителю и получил ответ, что, дескать, каждую зиму с гор привозят большие глыбы льда» которые складывают здесь, в круглом городе, под землей, в устланных солом и ямах. Самый чистый лед держат для того, чтобы охлаждать напитки, которые подают халифу, его высшим сановникам и их гостям, а тот, что похуже, используется именно таким образом, как он сказал. Во дворце есть покои с такими же стенами, полости, в которых забивают льдом. А там, где этого сделать нельзя, подносы с кучками льда ставят так, чтобы сквозняк нес холод в комнаты. «Это стойло построено как раз таким образом», — объяснил смотритель. «Мы помещаем сюда больных животных, которым летом требуется больше прохлады. Халиф, мир ему, проявляет сугубый интерес к своему зверинцу и позволяет нам при необходимости брать сюда лед». Он ткнул рукой в сторону Вало, который выглядел все так же растерянно. «Твой друг, если хочет, может остаться тут поблизости. В конце этого дома есть спальня, где спят служители зверинца» которым достается ночная стража, там для него найдется постель, а я распоряжусь, чтобы ему приносили еду. Я томился от желания посмотреть на слона и других диковинных животных, но наш сопровождающий с Барки начал проявлять признаки нетерпения. Интересно, что сказал бы Карл, доведись ему увидеть Багдад собственными глазами, узнать, насколько он громаден, сказал я Озрику, когда мы с ним возвращались по той же улице, оставив Валу присматривать за медведями. «Меня больше заботит то, что Халиф подумает о зверях, которых мы ему привезли», — в полголоса ответил мой друг. «В его голосе я уловил нотку тревоги. Пока ты помогал Валу, я заглянул в несколько других стоил. Там были животные, которых я никогда прежде не видел». Такие удивительные, что я с чужих слов не поверил бы в их существование. И что же это за звери? Один из них, наверное, тот самый, которого наш друг Номенклатор описывал как единорога. У меня аж сердце ёкнуло. Неужели после всех моих поисков неуловимого единорога окажется, что он имеется в зверинцах халифа? Впрочем, дальнейшие слова Озрика немного успокоили меня. «У него один рог» но больше никакого сходства с картинкой в бестиарии. Во-первых, он вовсе не белый, а темно-серый, примерно как слон, которого ты видел. И уж изящным его никак не назовешь. Он похож на откормленного быка или на очень большую свинью с морщинистой и очень твердой кожей. А рог у него похож на заостренный пень и растет прямо на носу. В общем, ничего общего с длинным витым рогом единорога. Мой друг успел также выяснить, что здание, в котором мы побывали, это не единственное помещение, где Халив держит диковинных зверей. Смотритель сказал, что таких зданий еще два, и есть еще псарни, конюшни и соколятни для ловчих птиц, — добавил Сарацин. — А не говорил он, каких еще зверей здесь содержит? спросил я. — Волков, несколько животных, названий которых я не знаю, и тридцать львов. Я уставился на своего спутника, не веря своим ушам. Тридцать? Быть такого не может. Озрик безнадежно махнул рукой Понимаю тебя прекрасно. Рядом с таким богатством несколько наших редких зверей будут выглядеть бедновато. Но у меня нет основания не верить словам смотрителя. Не поверю в тридцать львов, пока не увижу их собственными глазами, мрачно проворчал я. Может быть, нам и доведется их увидеть. Я также успел узнать, что когда халиф хочет произвести впечатление на какого-нибудь важного гостя, львов выводит на обозрение. Хранители выстраиваются в проходе в два ряда, держа хищников на коротких цепях, и гость должен подойти к халифу, пройдя между ними. — Но откуда же можно было набрать столько львов? — От правителей Индии, — ответил Сарацин. — И слоны тоже от них. В коллекции местного короля не меньше двух дюжин слонов. В помещениях держат лишь нескольких, а остальные обитают в парках. «Ну, а сейчас ты, наверное, скажешь мне, что и белых медведей у халифа уже целая дюжина». Озрик улыбнулся. «Медведи у него есть всех пород, большие и маленькие, бурые и черные, но белых в Багдаде нет ни одного».